Глава 2 Антони 1830. -й. Решающий год для романтической школы. Революции в литературе эхом откликнулась революция на улицах. Бурная эпоха, когда бои шли повсюду, в залах театров, на баррикадах и даже в семьях, ведь романтики обязаны испытывать великие страсти то было время, когда Сент-Беуф ухаживал за госпожой Гюго, когда будущее Жорж Сант ушла от барона Дюдевана, когда Альфред де Виньи отчаянно добивался любви Мари Дорваль, когда Бальзак, устав от дилекты, готов был воспылать страстью к неуловимой маркизе де Кастри. Жизнерадостный Дюма сам нисколько не страдал, Но он не мог не следовать за модой. И вот, чтобы не отстать от других, он тоже сделался ревнивцем. К кому же ревновать? Да к капитану Вальдору, смиреннейшему мужу своей любовницы. И вот однажды, когда Мелани после продолжительных супружеских каникул получила от почтенного офицера письмо, в котором тот сообщал, что вскоре приезжает в Париж на побывку, Дюма помчался в военное министерство, упрашивать служившего там друга, аннулировать отпуск. Я чуть было не сошел с ума, говорил он. Однако мучение он испытывал лишь на словах. К тому же муж так и не приехал, и комедия эта разыгрывалась еще не раз. Александр Дюма, Мелани Вальдор Если б только Господь услышал твои слова, любовь моя, когда ты говорила, что твой супруг, возможно, не приедет в январе. О, если бы он услышал тебя, и тогда бы ты снова увидел меня счастливым и довольным. Ты не знаешь, насколько я сжился с иллюзией, что ты моя и только моя. Я не могу и помыслить о том, что тобой может обладать другой. Нет-нет, мне кажется, что ты принадлежишь мне и только мне, а его возвращение разрушит эту иллюзию. О, повтори еще раз. Почему ты думаешь, что он не сможет приехать в январе? Скажи мне, какая фраза в его письме заставила тебя это предположить? Я бы предпочел, чтобы ты провела полгода в жари? тому, чтобы он приехал хотя бы на два дня в Париж. Там, в Жари, я не смогу видеть тебя, но там ты будешь одна. А здесь... «О, любовь моя, если б твой план мог осуществиться, и ты сняла бы для мужа комнату в отеле, как я был бы счастлив! Ты не можешь понять, какие терзания я буду испытывать вдали от тебя, в одиночестве, зная, что в одной постели, совсем рядом. О, муки! Ангел мой, жизнь моя, любовь моя, сделай так!» Сам Дюма не упускал случая обмануть свою томную Мелани, в то же время продолжая разыгрывать романтические страсти. Он пишет Мелани об их неистовых, жгучих поцелуях, угрожает слить воедино любовь и смерть и даже убить ее супруга, капитана-консорта, отнюдь не заслужившего подобной жестокости. На деле же он вполне довольствуется тем, что надоедает военному министерству бесконечными просьбами не переводить Вальдора ни в Париж, ни даже в Курбевуа, так как это слишком близко от Парижа. Необходимо добиться его производства в майоры, моя любовь. У нас нет другого способа удалить его. Великолепный сюжет для бальзаковского романа. «Как военные добиваются повышения». Александр Дюма, Мелани Вальдор. Наконец ты поняла меня. Ты узнала, что такое любовь, потому что ты познала ревность. Что может сравниться с ней? Какие дураки эти богословы, выдумавшие ад с его телесными муками. Мне жаль их. Для меня ад — видеть тебя в объятиях другого. Проклятие! Одна мысль об этом может довести до преступления. И в стихах отвратительных. Ты нежностью своей пьянишь меня напрасно. За этот светлый день я заплачу тоской, Когда в других руках, холодных и бесстрастных, Потухнет завтра трепет твой. Но ревностью томясь, познав ее отраву, Тебя я не смогу презрением наказать. Слова пред другому дали право Тобой до гроба обладать. Словами этими ты продала навечно те ласки, Что теперь запретны для любви, Когда в супружестве утрачен жар сердечный, Вступает долг в права свои. Литературщина? Конечно. Но, тем не менее, она вызвала к жизни Антони Драму, сыгравшую большую роль в истории, театра, потому что это была драма не историческая, а современная, и в ней впервые на сцене появилась женщина, совершившая прелюбодеяние, образ, который потом более чем на столетие оккупирует французскую сцену. Александр Дюма, Мелани Вальдор. «В Антоне ты найдешь многое из нашей жизни, ангел мой, но лишь то, чего никто, кроме нас, с тобой не знает. Раз так, Какое это имеет значение? Публика ведь ничего не поймет. Поймем только мы, ты и я, и для нас это будет источником вечных воспоминаний. Что же до Антони, то я думаю, что его узнают, потому что этот безумец очень напоминает меня. Конфликт между личностью и обществом, страстью и долгом, который... Семнадцатый век решал в пользу общества и от которого восемнадцатый бежал в легкомыслие и распутство, мог теперь быть решен лишь насильственным путем. В современном обществе страсть сорвалась с цепи. И на весь девятнадцатый век страсть воцарится в театре, принеся с собой бурю чувств, слов, кинжальных ударов и пистолетных выстрелов. Антони испугал актеров в комедии «Францесс», зрителей он потряс. Антони, бунтарь по натуре, незаконно рожденный, как Дидье в Марион-де-Лорн, не может жениться на любимой им Адели, потому что у него нет ни семьи, ни положения в обществе, ни профессии, ни состояния. Молодую девушку выдали замуж за полковника барона Дерве, на сцене капитан Вальдор все же получил повышение. В один прекрасный день Антони вновь появляется. Он останавливает лошадей, понесших карету Адели. Антони ранен, его приносят в дом Адели. Они признаются во взаимной любви, но Адель, раба общественной морали, пытается сопротивляться. Страстью Жалобами на несправедливость света Антони доводит ее до того, что она готова пасть. Тогда она, как порядочная женщина, решает бежать к мужу, который находится в Страсбургском гарнизоне. Антони хитростью завлекает Адель в ловушку и проводит с ней ночь любви в гостинице Иттенхейм.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 Выйдет невредимый из того костра страсти, на котором заживо сгорела Адель Дерве. Но Дюма еще не имел права заявить со сцены, что женщина может быть счастлива, даже если она и повинна в прелюбодеянии, хоть сам он в это верил, и, возможно, напрасно, потому что его собственное легкомыслие сделало несчастной ни одну любовницу».